Эпилог. Лиля посмотрела на список, пробежала глазами, поморщилась и подписала. Да, расходы резко возросли, но как ты хотела, юбилей, однако. 50 лет, круглая дата, наступает ровно через месяц, и Лиля сказала бы, что она накатывается бочонком на ногу. Мало ей юбилея мужа. Едва-едва все расходы покрыли, теперь ей отдуваться придётся. По такому случаю Джеррисон решил собрать всех друзей и родных в поместье Подлавер. Жена ведь, любимая, родная ей-ей. К своему юбилею он отнёсся гораздо легкомысленнее. Да, 50 лет, столько воды утекло. Женщина бросила взгляд в оконное стекло, в сгустившихся сумерках отчётливо проступало её отражение. Годы оказались милостивы в графине. Седина в светлых волосах почти незаметна, лёгкая полнота осталась, но очень удачно, как раз та, которая позволяет женщине в итоге перейти к облику обаятельной пышечки, а не сморщенного абрикоса. Морщин почти нет, и даже зубы удалось сохранить, кроме зубов мудрости. Но, положим, она ещё 30 лет назад знала, что не мудра. Умная, да, но житейской мудрости ей Алданай не отсыпал. Да. Вросла, вжила, даже вместо Бога или богов поминала Альдана, и сложно было не вжиться. Лиля откинулась на спинку кресла, прикрыла глаза, повертела в пальцах золотое перо. Она вспоминала. Примерно в четверть века назад они раскрыли заговор Фалеонов. С тех пор оппозиция притихла, и Рик правил спокойно. Джеррисон, понимая, что служба при дворе превращается в синекуру, принялся уделять всё внимание семье Выростили выдел замуж Миранду, договорился о помолвке. Джайса подарил ей ещё троих детей: два мальчика и девочка. Все уже взрослые, кое-кто уже женат, и Лиля скоро в очередной раз станет бабушкой. В какой же? Посчитаем. Миранда, таки вышедшая замуж в Хенганат и ставшая любимой женой, уже подарила семерых внуков. Она бы и больше сделала, но Лиля прямо-таки угрожала и требовала. Промежуток между родами не меньше 2 лет, нечего превращаться в родильную машину. Амир немного пофырчал, но понял. Хотя гарем он содержал, а как же без него люди не поймут. И даже пользовался этим гаремом. Ему привозили и дарили невольницы, а он потом передаривал их тем, кого хотел наградить. Было большой честью получить девственницу из гарема Хангана. ну и ценность тоже немалая туда второй сорт не подсунут Миранда немного ревновала, но старалась держать себя в руках и обещала приехать с младшими внуками надо же дать Амиру немного отдохнуть от семьи Джейс, сын, радость, солнышко, зайнко и 2 м обояния женат вот уже 4 года и не так плохо на дочери графа Лайшем причём разница в возрасте у них лет 10 Марион милая девочка, и, что самое главное, ради своего мужа готова и в огонь, и в воду. Джейс тоже её любит и изменять не собирается. У них уже двое детей, но Марион подумывает о третьем. Но это старшие дети. Младшие пока не женаты и не замужем и не торопятся, хотя младшая дочка активно намекает. И ведь не обыкем интересуется поганка. Не только граф Иртон активно делали детей, но и барон Итремен И старший сын Ганса был всегда желанным гостем в доме Иртонов, как и Марсия. Самого Ганса убили примерно 8 лет назад, но остался достойный наследник, Томас, Томми. Он же барон Дримейн, наследный и вполне довольный своей жизнью, рьяный продолжатель дела отца. Иногда так и тянет подарить ему трубку и кепи. Благо сказки об Ароуни Холмсе разошлись по королевству и пользуются большой популярностью. Их даже на ярмарках показывают. Можно сказать, народное признание. И всё же он скорее талантливый одиночка, чем организатор и управляющий. Со вторым сыном, Лилиан Гансом, они стали закадычными друзьями. Правда, Томми талантливее Ганса. Ну, так что же, Шерлок Холмсу всегда нужен будет доктор Ватсон. буис работают вместе. Способности карабелла вполне проявляет третий сын Лелиан и Джесса, барон Август Броклинд, также наследный. Говорят, имя не определяет судьбу. Скажите это Августу младшему, который не вылезает с ферфий, стараясь построить на них малым не космический корабль, и на море его так же укачивает, как и деда, как и мать. Хотя внешне оба сына копии Джеррисона, сыграла же природа шутку с генами. Дочка Алина, младшая, любимый и обожаемый всем семейством синеглазый бесёнок с золотыми локонами, красотка Евредина, придворные каваллеры уже строят ей глазки, но шестнадцатилетняя хитруга крутит ими как кольцами на пальцах, а выбирать пока никого не выбирает. Лиля не заключала помолвки, отлично понимая, что с таким состоянием Ни один из её детей не пристроенным не останется. Тут уж скорее стоит вопрос, как отсеять охотников за приданным. В дверь поскреблись и внутрь просунулся любопытный носик Алины. "Мам, ты очень занята, ужасно. Ужасное занятие или ужасно, что я тут?" И то и другое. "Так что тебе надо от пристарелой мамаши?" насмешливо поинтересовалась Лиля. "Мам, меня завтра пригласили покататься верхом. Я возьму Лидарха. Нет, ташлаха. И никаких разговоров. Лидарха я тебе не доверю. Он пока ещё слишком бестолковый. Ну, мама! В ребёнка полетела подушечка с кресла. Алинка тут же замолчала и исчезла за дверью. Между прочим, это Роман и Вильян донеслось из-за двери. Всё равно бери ташлаха, огрызнулась Лиля. Увы, Лидарх I умер почти 10 лет назад. Возраст штука такая. Ему подвержены все. Лиля тогда жутко горевала, пока Амир по просьбе мужа не прислал в подарок же ребёнка, копию её друга, только маленькую. Лиля тогда растрогалась до слёз. Да и вообще Ханганы за последние пару десятилетий сблизились с остальными странами. Интересно, Роман и Вильян проявляют к девочке серьёзный интерес или так дурака валяют? Джейкоб уже женат, а Роман всё никак определиться не может. Почему бы и правда не олинка. Благо, близнецы выросли хорошими людьми, и хорошо, что правду о родителях им никто не расскажет. Хватит версий о несчастном случае. Лиля перебрала конверты, лежащие на столике. Бумага её дело, её подарок этому миру. Белая, зеленоватая, с гербами. Сейчас уже есть несколько фабрик, где её делают. И крестьяне продают туда иконоплю и лён и, и крапиву, неплохо зарабатывая на этом. Или выплачивают ими часть оброка. Бумага, потом книгопечатание. Сколько они провозились с литерами и тушью, сейчас даже вспомнить страшно. И, конечно, школы и больницы. Именно туда уходит львиная доля её средств. Конечно, Альдон её во всём поддерживает. Да и как не поддержать? Кеннет Воплер Человек благородный, а ещё он видит, что её идеи не несут зла. Альдоном Кенет стал лет 7 тому назад после смерти Альдона Романа и принялся активно вбивать в головы священников мысль, что если они служат Альдонаю, то должны помогать людям, и начать надо с больниц, со школ и монастырей женских вообще разогнать, пусть учатся раненым помощь оказывать. Да, идут в больницы для бедных. Если 10 лет там прослужат, естественно, не бесплатно, могут выйти на свободу и жить как хотят. Не все, конечно, некоторых вообще надо бы на цепь посадить. Но идей нашли отклик среди церковников. Он тоже будет на празднике с сыном. Марк вымохал настоящей громадины, а ещё активно помогает Августу младшему на верфях. Там же окопались и вермыни. А уж что они приподнесут на день рождения, даже и подумать страшно. Лейф и Ингрид, которые обзавелись уже не только восьмерыми детьми, но и где-то 15 внуками, решили не возвращаться на Вирму, и Лейф переквалифицировался из капитанов в каравеллы испытатели. Да и испытывались до того, что сделали настоящую каравеллу, и самые отчаянные сервеголовы из Вирман, в том числе и Эрик Не утративший с возрастом прыти, отплыли искать новые земли 8 лет назад. Да, тогда произошло нечто страшное. Открыли Америку, то есть континент Аллилен, как называли его местные жители. Смуглые и черноволосые, чертовски похожие на индейцев, и едва не повторившие их судьбу. Они были богаты и не верили в Эльдана совсем. Тогда, 8 лет назад. Лилиан, это новые земли это несметные богатства. Ричард, чуть постаревший к 40 годам, но по-прежнему симпатичный, мерит комнату шагами. Графиня стоит у камина и лишь руки мечутся по пластинам веера. За эти годы они всё-таки выбрали время поговорить с принцем, прояснили свои отношения и остались довольны. Ричард знает, что Лилиан никуда, кроме производства не полезет. Лилиан знает, что Ричард никогда не расскажет о её участии в деле Ивильенов Джеррисону. И медленно, шаг за шагом, они находят общий язык, а потом становятся пусть не друзьями, как Рик и Джесс, но иногда, иногда, не признаваясь в этом вслух, Ричард может обратиться за советом не только к Джеррисону, но и к его жене. Вот как сейчас, они вдвоём приглашены к королю, они и Рик, и больше никого. Ваше величество, нельзя, так нельзя. Как вы не понимаете, от таких идей недалеко и до полного истребления. А что? Это же не люди, они не верят, а в результате, что убить поросёнка, что прикончить ребёнка, всё будет одинаково, и будут костры и кровь. Оставьте это пока не поздно. Время оказалось милостиво к Лилиан Иртон. В золотых волосах заметной седина, лицо не покрылось сеточкой морщин. А зубы всё так же белы, и не скажешь, что эта женщина родила четверых детей. Джеррисн до сих пор смотрит на супругу с восхищением. Сейчас он молчит, пока не знаю, что сказать, но большая часть его внимания достаётся жене. Впрочем, Ричард ты своей супругой доволен. Малышка Анна очаровательна. Он подозревает, что там не обошлось без Лилиан Иртон. Мы же не будем их убивать. Просто присоединим их к тебе, вернее, будем учить. Да не нужны им наши учения. Наоборот, мы можем сделать только хуже. Как вы не понимаете? А ты объясни, предложил Джеррисон. Лилит вздохнула и заговорила, медленно, осторожно, с трудом подбирая слова. Мужчины слушали, переглядывались. Картина рисовалась безрадостная. Если одно государство привыкает жить за счёт Расхищение другого, гибнут оба. Одно от недоедания, второе от перенасыщения. Такой судьбы для те и верны, ни риг, ни джес не желали. Но и что делать, пока не знали? Земли-то уже открыты. Тихий стук в дверь прервал совещание. Ваше величество, квам Альдон Роман. Пусть войдёт. Альдон Роман изрядно постарел за это время. И то сказать, время беспокойное, его сопровождает Паттервоплер. За это время Кеннет стал более серьёзным, глаза грустные и ясные, на лице прорезались морщинки, но все, кто оказался рядом, ощущают его ауру внутреннего равновесия. Ему почти нечего желать. Власть? Он личный помощник Альдона и, скорее всего, станет следующим Альдоном. С такой-то поддержкой, как два короля, грех не стать. Деньги давно ушли в прошлое те дни, когда он считал медики и думал Чем накормить сына? И сын Марк радость своего отца. Марк целыми днями пропадает на верфях Августа Броклинда, сопровождая старого корабела и перенимая последние секреты мастерства. Август сильно сдал с тех пор, как эпидемия унесла его обожаемую гадюку, и сейчас передвигается только в инвалидном кресле. Увы, есть вещи, над которыми человек не властен. Ваше величество, Можете вести себя свободно, Роман. Здесь все свои. Так и есть. Своего рода ближний круг, как у Ивана Грозного. Ричард это великое открытие. Эрик прислал весточку, и мы сейчас должны решить, что с ними делать. Мои люди готовы плыть туда и нести свет Альдана. Нет! Вскрик. Лилиан Иртон вышел на редкость отчаянным. Женщина схватилась рукой за горло, а перед глазами стоят индейцы, загнанные в резервации. Вырубленные леса, погубленная земля, лишённая тех, кто сроднился с ней кровью, и императив: нет веры нет души, нет человек, из него и вырастали такие мерзости, как фашизм, нацизм. Мущины обернулись к ней. Но не то, чтобы они собирались прислушаться к эмоциям, просто вдруг скажет что-то важное. Именно она говорила, что за океаном есть земля, именно благодаря её трудам туда смогли доплыть. Она дала морякам компасы и карты. Поймите, голос женщины звучит уже спокойнее. Если мы сейчас бросимся насаждать там свою религию, они будут сопротивляться. Надо сделать так, чтобы не мы пришли к ним, а они к нам, и они сами попросят. Сейчас мы будем восприниматься как насильники, потом как просветители. Альдон вскинул брови. Ребёнок тоже жалуется на горькое лекарство. Речь идёт не о глупом ребёнке, а о народе. Вы же не станете переубеждать ребёнка, отнимая у него игрушку, вы покажете другую, ярче, интереснее, и он сам её возьмёт, с радостью и пониманием. Добро насильно не впихнёшь. И что ты предлагаешь? Я читала письмо Эрика. Он скоро будет дома, то есть здесь, в Лавере, с женой, принцессой той страны. Её имя Тиаль. Почему бы нам не показать ей всю красоту нашей страны и не направить с ними в обратный путь патров и пасторов, но умных, осторожных, тех, кто сумеет рассказать о нашей вере так, чтобы это было привлекательно. И это будет первым шагом, а потом мы сможем дать многое: стекло, фарфор, бумагу, шёлк, коней. До да найдётся и что дать, и что взять, но лучше, если мы будем союзниками. Господа, поймите меня правильно. Лиля в волнении заходила по комнате. Мы можем взять силы, но такой кусок не по зубам, даже в коалиции с Уэльстером. А если государств будет больше двух, начнутся проблемы, склоки, ссоры, ссоры. На Малавистера или Эльваны, вы ведь умны, вы это сами знаете. Мужчины призадумались. Всё так, и проблемы, и кусок и на континенте сейчас 7 государств. Ати верно у Эльстер, Ханганат и вернее, коалиция. Эльвана Авистер, Дарком тоже. Но между Уэльстером и и вернее, отношения своеобразны. Они до сих пор не простили за мужество принцессы Лидии, тем более такого тайного с побегом. Зато графиня Лорд была просто счастлива, о чём и сообщала Лили в письмах и при встрече. Родила шестерых детей и была довольна своей жизнью. Между Ативерной и Ивернее тоже были нестыковки. Замужество Лидии царапнуло её братьев. А вот если бы на ней женился Ричард, далее понятно. Да, и у Эльстерсы теверны с тех пор, как умерли Эдуард и Гордвейк. Нет, они не ссорятся, но некоторые ниточки лучше не натягивать слишком туго. Не дай альданай порвутся. А договора можно скреплять и браками. Невинно намекнул граф Иртон. Лилиан с благодарностью коснулась руки мужа. Хоть кто-то поддержал. Альдон задумался, но Кеннет высказался в том смысле, что не стоит рубить с плеча, тут надо осторожнее. Ирик махнул рукой. В браке пусть так и будет. И Лиля с довольным вздохом вцепилась в руку мужа. Хорошо, когда тебя поддерживают. Они ещё 100 раз это обговорят. Но, может быть, и не станут рываться на пролом через бурелом. Может быть, выберут путь подлиннее, который не нанесёт вреда и им, и земле Олен. Если уж такая политическая обстановка. Лиля понимала, что это слишком самонадейно, но вдруг она затем и оказалась здесь, чтобы чуть-чуть помочь на сложной развилке, на которой иначе свернули бы в другую сторону и пошла бы молотить кровавая мельница. Так легко разрушить, так тяжело вернуть. Солнышко, поехали кататься. Джеррисон лёгк на помин. Муж выглядел просто великолепно для своего возраста. Всё же почти 60 лет, но жест также обаятелен, только волосы почти поседели. Синие глаза блестят, фигура Не утратила силу и гибкость, да и улыбка у него по-прежнему ослепительная. Лиля встала из-за стола и крепко поцеловала мужа. 50 лет? Ну ведь не 150 же. У меня тут ещё дел куча: список гостей, заказы. Брось, секретарь справится. Он и справился. Я только проверяю. Потом проверишь. Джэс, Лиля, милая, там такой замечательный день, и ветер не сильный, и солнышко. Лиля вздохнула. Может и правда поехать кататься, плюнуть на всё, да и рвануть с мужем. А ещё нас Лейф на шашлыки пригласил. Они сейчас всей компанией собираются. Это окончательно решило дело. Лиля махнула рукой и окончательно отложила бумаги. Ладно, поехали. Работа, забота, а эти минуты счастья её, и она никому их не отдаст. Солнце, ветер, муж рядом. Ей повезло в этой жизни. У неё любящий и любимый муж, любимое дело, которое будет жить и после её смерти, замечательные дети, умные, хорошие внуки. Сейчас они с Джеррисом счастливы. А кем назовут её потомки? Разве это важно? Она хотела счастья, она его получила. Да, оно своеобразное, не такое, как у многих, но ведь и она такая одна, переселенка во времени и пространстве. Придут ли за ней другие, неважно. Когда-нибудь она допишет свою историю для потомков и расскажет правду, но не сегодня. Больше она не собирается ни о чём думать. Они с мужем отправляются в гости к Вирмонам. Леля поцеловала мужа в щёку и отправилась переодеваться. Благо старания ми модного дома Мариэль, это можно сделать почти без служанок. И попросить оседлать Лидарха младшего. Возраст, время Пространство мы подвластны им настолько, насколько позволяем. А если кто-то хочет жить, любить, радоваться жизни и быть счастливым, ему не бывает преград. И взлетев вслед за мужем на вершину холма, глядя на огни островов и огонь заката, Лиля улыбнулась вечернему небу. Я люблю тебя, мир, до да безумия, нежно, навечно. И лёгкий ветерок, как благословение, взъерошил её волосы. Я тоже люблю тебя, дитя моё. Будь счастлива. По степилок 200 лет спустя. Ативерна, Лаверия, большой королевский музей. Выставка восковых фигур. И учительница ведёт серьёзных и невероятно сосредоточенных детей, которые послушно построились в колонну по двое. Перед входом в музей внимательно оглядывает своих героев. Том с ними берёт. Лили, переплети косу, а то у тебя бант выбился. Все опомнят, как себя надо вести. Дети в разнобой кивают. Руками фигуры не трогать, по музею не разбредаться, не орать, слушать экскурсовода. Растёпанная девочка с золотистыми волосами быстро переплетает косу. Всё, теперь нормально. А то когда волос много, они так и норовят выбиться наружу. Мордяхи сияют предвкушением нового и неизведанного. Их класс лучший в этом месяце и наградой поход на выставку. Сейчас там фигуры эпохи зарождения. Экскурсовод с улыбкой смотрит на детей. Доброе утро. Доброе утро, вразнобой отвечают малыши. хотя не такие уж и малыши, им уже по 7 лет, вполне самостоятельные личности. Сегодня у нас выставка наиболее заметных персонажей эпохи зарождения. Когда она у нас началась, начинает экскурсовод. Это совсем молодая девушка. Это её выпускная практика, и ей важно именно заинтересовать детей. Что может быть важнее истории родной страны? Поэтому девушка заметно волнуется. 200 лет назад откликаются дети. Абсолютно точно. Тогда в эти верне правил его величества Эдуард VIII. Именно в его правление началось то, что мы называем развитием. В те времена школ не существовало, существовали гильдии. Там работали мастера. Они брали себе подмастерьев, и дети вроде вас вынуждены были работать на них за кров и пищу. Часто им не давали и того. Они болели, умирали, детские личики становятся грустными. Чтобы стать членом гильдии, требовалось заплатить взнос и сдать экзамен. Но мастерам не нужна была большая конкуренция. Очень часто человек мог всю жизнь прожить подмастерьем или его могли насильно заковалить, дать денег в долг, начислить на них большие проценты. Одним словом, вырваться из замкнутого круга было очень илехо. Больниц тогда тоже не существовало. Медицина была весьма и весьма неразвита. Один из мальчиков поднимает руку. Мы на уроке читали пьесу Больной обманщик. Там доктора лечили или слабительным, или снатворным, или кровопусканием. Это правда? Девушка улыбается, и в ответ ей такой же улыбкой зажигаются детские глаза. Почти. Были, конечно, травницы, но их было мало. Считалось, что все они Шилды и дочери Мальданай, гильдия докторусов, не терпела конкуренции. Дети понимающе кивают. Все они учатся в специальной школе с медицинским уклоном. И перевязывать раны, ухаживать за больными, помогать лекарям, составлять лекарства их учат с 6 лет. Все они знают, что нет профессии почётнее, и все мечтают стать лекарями. Эдуард VIII оказался первым, кто принялся бороться с этой системой. Разумеется, это многим не понравилось. Против него устраивали заговоры, его хотели свергнуть. Дети смотрят на фигуру пожилого человека с серьёзным лицом. Мужчина одет в роскошные одежды, на голове поблёскивает простая корона от ивернских королей. Художнику удалось передать выражение этого лица: спокойствие и усталость. и грусть в уголках глаз. Именно при нём была организована гильдия лекарей. И самое интересное, что её главой был назначен иноземец, великий учёный Тахир Джамандиндашар. Он вынужден был бежать из родной страны и нашёл пристанище в Этиверне, где был оценён по достоинству. Его величество ласково принял учёный при дворе, а в те времена это было немало. Атахир Джамандиндашар вылечил короля от нескольких болезней. Его перу принадлежат труды по анатомии и патологии именно Диндашар, когда умер, первым завещал своё тело ученикам для опытов. Он считал, что нельзя узнать, от чего болеет человек, не зная, что внутри у человека. Потом это стало почти традицией в гильдии лекарей. А кто был вторым главой гильдии? Барон Джеймс Дантер Вы разнобой отвечают дети. Правильно. Пойдёмте, я покажу вам их фигуры. Дети послушно направляются за экскурсоводом. По дороге девушка продолжает рассказывать. Именно Тахир уд-Дин Дашару Эдуард VIII обязан тем, что прожил долгую жизнь и даже успел увидеть внуков. Тахир был знаменитостью. В те времена достоверно известно, что его величества Гардвейк XII, правитель Уэльстера переписывался с мудрым лекарем и считал не зазорным исполнять все его советы и рекомендации. Это же лекарь, фыркает кто-то из детей. Глупые его не слушаться. Балбес, звучит второй голос. А если тебе кровопускание пропишут или аконитом полечат, тогда же много вы не знали. Экскурсовод переглядывается с учительницей, и обе улыбаются. Именно учительница попросила провести экскурсию именно так. рассказать о тех, кто имеет отношение к медицине. Этим детям пока не важны заговоры и политические течения, им надо знать, кто положил начало их профессии. Вот через 2-3 года, когда им начнут читать политику и искусство интриг, им будет интересно послушать и о другом, о заговорах, которые росли грибами в царствовании Эдуарда, о заключённом секретном договоре с Гордвейгом. согласно которому королевства должны были укреплять дружеский союз браком не реже чем раз в два поколения, но строго следя за генетикой. Наследственный заболевание штука такая. Тахир Джамандин Дашар выглядит совсем живым в традиционной белой одежде ханганов с чисто выбритым подбородком и улыбкой на губах. Он сидит за столом и держит перо, словно мужчина приготовился записать какую-то важную мысль. Как видите, в те времена борода считалась признаком возраста и была важна для ханганов. Но Тахирдин Дашар первым открыл, что с волоском в рану может попасть грязь, и сбрил бороду. Именно при нём появилась первая форма лекарей. Вот она рядом, на кукле, показывает экскурсовод. Форма действительно удобная: простые брюки и рубашка из некрашеного полотна для мужчин, свободная юбка для женщин. Исключения составляют головные уборы. Лили никогда не нравились колпаки, поэтому она в своё время предложила нечто вроде банданы для мужчин и платка, полностью закрывающего лоб и волосы для женщин. Несколько карманов, всё очень удобно и функционально. Рядом мы видим его преемника, барона Джеймса Дантера. Именно Джеймс заложил основы фармакологии. оставил несколько травников, которыми пользуются и до сих пор. Снаряжал экспедиции на поиски новых растений. Для своего времени он был выдающимся биологом и химиком. А я читал, что он был травником. Правильно, улыбается экскурсовод. Из-за интриг мать барона была вынуждена бежать и найти приют среди простых людей. Её приютила деревенская травница, и мальчик вырос учёным. Дети кивают. и слушут истории про медицину, про знаменитых учеников Диндашара, про учеников достопочтенного Дантера, про то, что до сих пор все в его семье получают медицинское образование, про первую женщину-лекаря. Лилиан Элизабет Мариэлла Иртон, экскурсавод, проводит детей к высокой фигуре. Женщина изображена непринуждённо сидящей в кресле. Она откинулась на подлокотник, Пальцы вертят простой медицинский скальпель, на губах играет улыбка, и детям кажется, что она о чём-то размышляет. Длинная светлая коса тянется чуть ли не до пола. Посверкают зелёные камни в ушах и на шее женщины. За её спиной стоит сень глаза мужчины с такой улыбкой, что девочки невольно вздыхают: "Красавец же, и достаются кому-то такие мужчины". Это очень любопытный персонаж нашей истории. Девушка невольно понижает голос. Графиня Лилиан. После потери ребёнка стала первой ученицей знаменитого Дендашара. Именно она настояла, чтобы в лекарском деле обучали и девочек, и мальчиков. Она щедро жертвовала на больницы и школы, и многие медицинские учебные заведения названы в её честь. А ещё была выдающимся хирургом. Надо сказать, ей во многом повезло. В чём? удивляется детский голос. Экскурсовод послушно принимается рассказывать. Лилиан Иртон была необычайно образованной женщиной для своего времени. Она много читала, сама писала рассказы и сказки. Она же, когда ей в руки попали старые свитки с лекарской мудростью, сумела перевести их и изберечь и отдать в руки тем, кто действительно смог оценить всю важность открытия. Сама же попросилась в ученицы к великому лекарю Дин Дашару. Окруживое стекло Мариэль. Да, этим занималась семья графини и её мужа. В те времена считалось недостойным дворянина торговать или заниматься производством. Но Иртаны выбились из этого ряда. Несколько поколений графов Иртон занимаются торговлей. Им же принадлежит честь открытия микроскопов, телескопов. Ек развитие вообще подарило нам много интересного: компасы, меридиан, множество знаний. Были открыты новые земли за океаном. Их открыл Эрик Торвсон. Правда? Да, правда. В своё время отважный Вирманин с командой предпринял путешествие за океан. Он открыл там неизвестную до того времени землю, названную её жителями Алилен, то есть любимый дом. Разумеется, для них Вирмани были в новинку, и Эрика принимали там как короля. Королём он и стал, женившись на принцессе Таиль. А я слышал, тогда чуть не началась война. Да, молодой человек, вы правы, соглашается девушка. Тогда возник серьёзный спор. Вы сами знаете, что все мы верим в Ильдоная, но жители той земли не знали истинного бога. И тогда возник спор. Едва не расколовший континент на две части. Авестерцы и Эльванцы считали, что если люди не верят в Ильдоная, то они почти животные. И поступать с ними надо так же: земли присоединить, людей обратить в свою веру или уничтожить. А я знаю, тогда образовался союз пятерых, выкрикивает ещё один мальчик. Своеобразный разрез глаз отчётливо говорит о его родстве с жителями Алилен. Именно ему достаётся одобрительная улыбка. А ти верно Уэльстер Ханганат и вернее и Вирма Все объединились против подобного похода и сумели отстоять право Алилен на независимость. До сих пор там правят потомки великого Эрика, и до сих пор не было ни одной войны. Возможно, тогда бы её не удалось избежать, но Альдон Роман, а позднее и Альдон Кеннет твёрдо стояли на своих позициях и едва не отлучили весь Авестер, объявив, что подобные рассуждения угодны лишь мельданае. Кстати, у нас есть скульптуры и Эрика. Громадный вирманен стоит, небрежно опираясь на топор. Светлые волосы падают ему на плечи. Рядом с ним, положив тонкую ручку на его лапищу, застыла фигурка смуглой женщины в экзотическом уборе из перьев. Великий Эрик и принцесса Таиль. Дети рассматривают их внимательно и серьёзно. Как тогда было интересно, вздыхает кто-то. Учительница и экскурсовод насмешливо переглядываются. Интересно? А интересно ли знать, что едва не разразилась война, едва не унесла тысячи жизней, не залила кровью мирный континент? Никто ведь не узнает, какие страсти кипели тогда. Об этом у нас снят целый фильм, произносит экскурсовод. Возможно, вы захотите сами поглядеть фигуры, а через полчасика мы позовём вас его посмотреть. Кстати, первая в мире камера обскура Тоже была сделана в эпоху зарождения сыном Лелиан Иртон, Гансом Иртон и его другом, бароном Томасом Тремейн. А их скульптуры есть? Да, разумеется. Высокий молодой человек со взъерошенными тёмными волосами и карими глазами, чему-то задумчиво улыбается, держа в руках корявый ящичек. Томас Тремейн, а вот и его друг, Ганс Иртон. И рядом более плотный и коренастый молодой человек, темно-волосый и синеглазый, добродушно улыбается, словно смущён своим открытием. Одна из первых камер так и выглядела. Потом вы сможете получить свои портреты, сделанные с её помощью. Под пристальным взглядом учительницы дети разбегаются по залу. Светловолосая девочка замирает перед статуей пра-пра-пра. Сколько же раз она ей прабабка Лилиан Иртон сырони смотрит на девочку. За её спиной застыл Джеррисон, граф Иртон, защищая свою жену, как защищал её давным-давно, и тоже смотрит на правнучку с одобрением. Нет, не понять. Лилиан Броклинд, её назвали в честь той Лилиан. Детям пока не рассказывают, что она прожила почти 70 лет, что до самой смерти была принята при дворе что до последнего дня лечила людей и лично вела приём в своей больнице, что её советы оказали большое влияние на мировую политику. Им не рассказывают, что на графиню много раз покушались, что графиня одна из самых неоднозначных фигур в истории Ативерны, и жизнь её до сих пор содержит множество загадок, которые не торопятся открывать её потомки. Где она могла получить такое образование, как она стала покровительствовать лекарем. Почему Ричард приблизил её к себе, неизвестно. Строятся гипотезы, предположения, говорят правду знают семьи Иртон, Тремейный и Брокленд, но они молчат и не дают историкам изучать свои бумаги, особенно дневник первой женщины лекаря. Детям Иртона, Тремейнов и Броклендов тоже не дают их читать до совершеннолетия. Но этой девочке пока интересно другое. сможет ли она сделать что-то настолько важное, чтобы её вспомнили через 200 лет. Впрочем, родители не давят на неё. Лили сама рвётся изучать медицину. Ей интересно заниматься многим, в том числе и семейными ремёслами: кружево, вязание, макраме, стекло. Единственное, на чём настаивают родители: дети должны знать как можно больше. Так завещала ещё та Лилиан. Получай знания, А где и какие, неважно. Если у ребёнка нет двух-трёх образований, он будет считаться неполноценным в семьях Иртон, Тримейн и Бруклинд. Да и во многих других. За эти 200 лет аристократы столько раз роднились между собой, правнучка и прабабка смотрят друг на друга. Памяти предков надо быть достойным, памяти потомков тоже надо быть достойным. И надо быть человеком. Куда бы ни занесла тебя жизнь, какие бы вензеля она ни выписывала, надо оставаться человеком, иногда даже вопреки своим желаниям. Я справлюсь, обещаю вам, шепчет девочка. Я стану достойной нашего рода. Я справлюсь. Ты ещё будешь мной гордиться. И на миг ей кажется, что всковые фигуры про бабки и про деда одобрительно улыбаются. Верите ли вы в переселение тел? А переселение душ Или вы просто верите? Самое главное, чтобы было кому жить, любить и верить. Трава для коней, вода для людей и будущее для детей. Разве это не счастье? Вся наша жизнь лишь узкий луч над пропастью страданий, боли, на лезвие острия ножа мы держимся лишь силой воли. Куда идём? Зачем идём? До самой смерти не узнаем, а цель Когда мы к ней дойдём, возможно, и не угадаем, судьба смеётся. Для чего идёшь сквозь бурю, дождь, не Настя? И ты ответишь: для того, чтоб дать своим потомкам счастье. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина. Хронология. 1460 год. Эдуард женится. 1462 год. Рождается старший принц. 1463 год. Рождается Амалия Иртон. 1466 год. Рождается Рик. 1468 год. Рождается Джеррисон Иртон. 1468 год. Умирает Эмоджен. 1470 год. Эдуард женится на Джессимин Иртон. 1471 год. Эдуард становится королём. 1473 год. Рождение Лилиан Броклинд. 1476 год. Первая помолвка Джеррисона Иртона. 1479 год. Помолвка Амалии Иртон. 1480 год смерть первой невесты Джеррисона Иртона. 1480 год свадьба Амалии Иртон в замужестве Ивильен. 1481 год рождение сына у Амалии, Джесса. 1483 год вторая свадьба Джеррисона Иртона с Мадленной Ерби. 1484 год Рождение дочери Амалии Сесси. 1489 год рождения Миранды Кэтрин Иртон. 1491 год Джесси умирает. 1492 год смерть второй жены Джесса Модалены. 1492 год смерть Джейса Иртона. 1495 год брак Джесси и Лилиан Иртон. В 1496 году в теле Лилиан появляется Аля.